Перемена в генеалогическом составе дворянства. Ведомственное разделение было техническим улучшением службы. Петр изменил самые условия служебного движения, чем внес новый элемент в генеалогический состав дворянства. В московском государстве служило и люди занимали положение на службе прежде всего по отечеству, по степени знатности. Для каждой фамилии открыт был известный ряд служебных ступеней или чинов, и служилый человек, взбираясь по этой лестнице, достигал доступной ему по его породе высоты с большей или меньшей скоростью, смотря по личной служебной годности или ловкости. Значит, служебное движение служилого человека определялось отечеством И службой, заслугой, и отечеством гораздо больше, чем заслугой, служившей только подспорьем к отечеству. Заслуга сама по себе редко поднимала человека выше, чем могла поднять порода. Отмена местничества поколебала старинные обычаи, на котором держалась эта генеалогическая организация служилого класса, но она осталась в нравах.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 Утратило значение вместе с самой породой, да уже и не стало ни старого двора в Кремле с перенесением резиденции на берега Невы, ни думы с учреждением Сената.